Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Глава 9. Вскоре после того, как мне исполнилось 18 лет, Господь поручил мне священное дело воспитания Эмберкар. Тихая девушка с курсов театрального искусства, которая каждую среду появлялась на собраниях общества кеннионов банестеров. Она не курила и неизменно сохраняла спокойное достоинство, в то время как все прочие были исполненными духом христианами, но при этом по существу оставались сумасбродами. Она подходила ко мне с разными вопросами, я черпал из глубокого колодца своего жизненного опыта ответы, и мы прекрасно ладили. Она заходила ко мне домой, и мы разговаривали о Боге, я заходил к ней домой, и мы разговаривали о Боге. Когда мы не разговаривали о Боге, мы ходили в кино или на редкие концерты. Всё остальное время мы просто радовались тому, что Господь свёл нас вместе. Пришло замечательное время года для того, чтобы помогать очаровательной девушке расти духом в Боге. Весна вступала в свои права, и хотя погода обычно стояла дождливая, наконец начинала теплеть, и часто выпадали достаточно погожие дни для прогулок по берегу океана. Я обнаружил, что чем больше времени я провожу сэмбер, тем острее чувствую своё высокое призвание. Мне наконец мне стало казаться, что Господь повелевает мне сблизиться с девушкой, дабы делиться с ней своей мудростью при каждой мыслимой возможности. Я помню вечер, когда я впервые поцеловал Эмбер. Я сделал это во имя Иисуса и исключительно во славу Иисуса. С того вечера мы продолжали славить Господа подобным образом при каждом удобном случае. Так часто, что в моей памяти не сохранилось никаких эпизодов Все они слились в сплош сплошную расплывчатую массу впечатлений. Ой, на какой восторг, какие головокружительные высоты радости открылись мне. Слава, покрывавшая собрание общества кеннионов банестров, не могла сравниться со славой осенявшей те дни. Голос Господа звучал в моей душе так властно, что я часто ехал много миль на машине или когда не мог достать машину, шёл много часов пешком, чтобы просто побыть с эмбер. Самым важным на свете мне оказалось добраться до девушки, чтобы воспитывать, защищать, наставлять её и участвовать в восуществлении замысла Божьего, который теперь по твёрдому моему убеждению включал нас обоих, преданных слуг Господа, выполняющих его волю. Господь начал укреплять нас в этой мысли каждого по отдельности. Однажды Эмбер приснился сон про нас двоих, и утром, вскоре после пробуждения, она услышала по радио старую песню в исполнении Hermann's Hermits. Я сказал Эмбер, что хотя её избранник не имеет глубоких знаний ни в какой области, если она всё равно любит его. Господь использует нас в деле строительства нового прекрасного мира. Бог говорил со мной, посылая знаки и пророчества. Однажды, когда я шёл по улице и молился, мимо проехала машина, номер которой совпадал с числом и годом рождения Эмбер. И тогда я получил пророчество: "Вот мой выбор, вот путь, который я избрал для тебя, ступай же по нему". Ко времени окончания школы мы знали, что поженимся сразу, как только Господь откроет перед нами такую возможность. Однако оставалось ещё продумать некоторые вопросы материально-технического обеспечения. Эмбер планировала осенью поступить в Вашингтонский университет. У меня же не было практически никаких планов, кроме как проповедовать Евангелие, что бы ни подразумевалось под этим. В течение лета Эмбер работала горничной в мотеле, чтобы накопить денег на учёбу. Я большую часть времени проводил, бренча на банджо. Родители Эмбер высказали ей свои сомнения в самой резкой форме. Мои родители пытались осторожно и мягко выразить свои сомнения. Никто из них, даже мой отец, слуга Божий, не понимал столь могущественному Господу мы служим, и что Бог чудесным образом помогает людям всецело ему преданным. Время шло, приблизилась осень. Через несколько недель Хембер предстояло начать занятия в университете и поселиться у бабушки в Сиэтле. У меня не было ни работы, ни машины, ни сбережений, ни планов. И чудо не происходило. Конечно, Господь вполне мог испытывать нашу веру, томить ожиданием, чтобы в самый последний момент разделить перед нами наше Черное море и благополучно провести нас через него. Черное море не расступилось. Эмбер начала занятия в университете и стала изучать вещи мне неизвестные. После целого лета упований на Господа и молитв о чуде, она пошла своей дорогой, а я остался на прежнем месте. Она даже говорить стала умнее, чем я. Наконец, уступив давлению, которое оказывалось на меня со всех сторон, я признал, что мысль поступить на работу, продолжая уповать на Господа, не так уж плоха. Так начался самый мрачный период моей жизни. Судостроительный завод Комптона размещался в огромном здании на судоходном канале в Сиэтле. Здание представляло собой металлический ангар с незастеклёнными окнами и зияющими дверными проёмами, в которые задувал холодный ветер. Завод строил траулеры для ловли крабов. И в цехах громоздились огромные металлические корпуса, грязные, порыжевевшие от ржавчины, холодные и тёмные внутри. И шум: металлорежущие станки, пневматические шлифовальные агрегаты, грохочущие пневматические и простые молотки. В воздухе висел запах раскалённого металла, от шлифовальных ножей, сварочных горелок и газовых резаков. В первый день я явился туда к 7 часам утра, чистенький и набожный молодой человек среди неотёсанных, грубых рабочих, одержимых бесом похабства и знавших только одно прилагательное, которое они применяли ко всему подряд. Мастер по имени Билл Грузный мужчина в каске с шипелявым произношением, над которым никто не смел смеяться, вручил мне пневматический шлифовальный агрегат и поставил срезать металлические наплывы, оставленные сварщиками. Инструмент весил около 10 фунтов, когда я начал работу утром. К 10 часам он весил 20, а к полудню 40 фунтов. Я излазил весь металлический корпус внутри и снаружи, ползая вверх и вниз по лестницам и рабочим лесам, волоча за собой эту штуковину и пневмошланг. Моя задача была проста: увидел наплыв, сними наплыв. В 4 часа дня, спустя 9 часов и 70 лет после начала работы, прозвучал громкий гудок, и в цехе наконец стало тихо. Я вышел за парковочную площадку вместе с другими работягами в грязных синих комбинезонах, забрался в родительский Oldsmobile и отправился домой. И было утро, и был вечер, день первый. И день второй был подобен дню первому, и третий день был подобен первому и второму. На четвёртый день я стал молиться более исступлённо, чем когда-либо прежде. Конечно, произошла какая-то ошибка. Вероятно, служащий небесной канцелярии допустил оплошность. Какой-то ангел положил божий план, предназначенный для другого человека, в мою папку. Я начал взывать к Господу с рабочих помостов и из-за недр металлического корпуса, пытаясь обратить его внимание на ошибку. Через неделю Билл спросил меня: "Нет ли у меня клаустрофобии?" Когда я ответил отрицательно, он послал меня зачищать Неровные сварочные швы и выгребать мусор из водонепроницаемых отсеков в корпусе с двойной обшивкой. Это было всё равно, что работать в металлическом гробу. Я с трудом мог там разворачивать тело, выискивая при свете фонарика наплывы на сварочных швах. Погребённый заживо в корпусе того траулера, я молился. Мне нужно было услышать голос Господа, мне нужен был знак, пророчество, объяснение, что угодно. Бог осуществлял свой план и контролировал ситуацию. Я в этом не сомневался. Я не застряну здесь надолго. Господь выведет меня отсюда. Я женюсь в ноябре, мы отправимся в какое-нибудь чистое, тихое, чудесное место, не похожее на это грязное, шумное и отвратительное. И там будем счастливо служить Богу до конца своих дней. Каждый воскресный вечер, за которым должно было наступить утро понедельника, я молился. Каждое утро, когда звонил будильник, я молился. Сидел ли я на высоком рабочем помосте со своим шлифовальным агрегатом, ползал ли внутри корпуса с фонариком и грохочущим пневматическим молотком, подметал ли нижнюю палубу под дождём искр от сварочной горелки, прожигавших мою рубашку, я молился. Я молил Бога изменить мою жизнь, открыть передо мной путь к служению ему, вытащить меня отсюда. Я был готов к любой мысли, любому впечатлению, любому намёку, указывающему на любую другую возможность в любом другом месте. Наконец это случилось. После двух недель грязной, изнурительной работы в грохочущем заводском цехе, ответ начал брежеть в моём сознании, подобно слабому лучу света с небес. Смертельно усталый, Я находился дома с родителями и собирался ложиться спать, когда по телевизору началась передача, посвящённая религиозной компании Билли Грэма. Мама, папа, мой старший брат Стив и я смотрели передачу. Целый час прекрасных, потрясающих душу песнопений и проповедей. Величие происходящего, неповторимая непознающая зрелищность служения, толпы людей, истекающих на призыв преподобного Грема, вызвали отклик в моём сердце. Я захотел стать частью этого действа. Моё место не на грязном судостроительном заводе, среди грубых, сквернословищих рабочих. Моё место в религиозном движении Грема, моё призвание помогать проповедовать Евангелие. С этой мечтой я заснул, и с ней я проснулся на следующее утро. Я неотступно думал об этом, по пути на работу и напевал: "Будь как я". Когда брал свой шлифовальный агрегат в инструментальный кладовой, я думал о возможности проповедовать, учить, пророчествовать, даже играть на бандже для евангелической ассоциации Билли Грэма. Я могу сняться в фильме Билли Грэма. Я могу петь песни на служениях Билли Грэма. Я могу писать песни, книги и лекции для изучающих Библию. Я могу консультировать. Чем больше я думал об этом, тем больше взбуждался и тем больше молился. Должно быть, это он и есть призыв Господа. Ну, конечно. Несколько недель на судостроительном заводе призваны смирить и подготовить меня. Вот и всё. Это скоро кончится. Мая возрождение, следующий этап мудрого плана Божьего уже близко. А в ближайшие выходные я навестил Эмбер и рассказал ей, что Бог говорил со мной, и возложил на меня обязанность присоединиться к Билли Грэму. Я сказал, что возможно, даже существует некоторая связь между моим увлечением музыкой блюграсс, разновидностью музыки кантри, и будущей работой на Билли Грэма. название стиля, и имя преподобного сокращённо пишется как БГ. Вероятно, это знак. Хембер никогда не слышала о Билли Грейме, и мне пришлось подробно рассказать о нём, о его религиозном движении, о евангелической ассоциации Миниаполиса и обо всех возможностях, которые откроются там передо мной. Выслушав меня, Хембер улыбнулась и рассказала мне о видении недавно посланным ей Господом. Товарный вагон с написанной на стенке огромной буквой А. Она не понимала, что это значит, но теперь мы истолковали её видение в свете новых обстоятельств. Вероятно, оно подсказывало мне способ добраться до Мениаполиса. Мы решили записывать все видения, знаки и пророчества, которые Господь пошлёт нам. События развивались, и нам следовало всё документально фиксировать. В понедельник утром в 7:00 прозвучал громкий гудок. Оружившись шваброй и пневматическим молотком, я направился к месту работы. Билл снова послал меня в корпус с двойной обшивкой на сей раз подметать мусор. и отмечать белым мелком раковины в металле, чтобы впоследствии сварщики могли найти и заделать их. До меня там побывал другой подсобный рабочий, который решил благодетельствовать будущие поколения несколькими жуткими сюрреалистическими шедеврами. Я стёр рисунки, и когда стоял там с мельком в руке, Господь заговорил со мной и подсказал новую мысль. Это было время подготовки. Я написал на стенке корпуса букву П. Оно скоро я услышу зов. Я написал рядом З. Я пойду впереди, прокладывая путь. Я написал В. А потом, начав восхи восхитительное служение вместе с Биллем Грэмом, я вернусь обратно. Я написал О. И возьму с собой Эмбар. Я написал Э. И вот на тёмном ржавом корпусе строящегося траулера для ловли крабов появилось призывае. На том самом месте, где недавно красовался непристойный рисунок, я написал зашифрованное пророчество в духе грознотаинственного Менеменетекел у Парсин, пророка Даниила. Написанные мелом буквы на стене. то был план Господа для моей жизни. Вечером я позвонил Эмбер и рассказал ей об этом. Она пришла в сильное волнение, поскольку в тот же день получила новое видение от Господа. На сей раз это было огромное бандже, соединяющее, подо... соединяющее подобье моста Сиэтл и Минеаполис. Смысл видения был очевиден, и у нас кружилась голова от радости. Теперь оставалось только ждать. Теперь я был готов, но когда же прозвучит зов? Вероятно, нам следовало расстелить на земле овечью шерсть, как сделал Гедеон в книге Судей, дабы Господь мог зримо явить свою волю. Кожа на корпусе моего банджа требовала замены, но банджа было не стандартного размера, и продавец в магазине музыкальных инструментов сказал, что ему придётся сделать специальный заказ. Это и была она наша овечья шерсть. Видение огромного банджа, явившееся эмберс, служило тому подтверждением. Господи, молился я: "Когда ты захочешь направить меня в Минеаполис, пусть в магазин придёт кожа для моего банджа". Я ждал, молился и работал на судостроительном заводе ещё неделю. А потом мне позвонили из магазина музыкальных инструментов. Мой заказ поступил. Господь дал знак. На следующий день я подошёл к мастеру Билли и сказал: "Я должен уволиться. Господь повелел мне ехать в Минеаполис и работать у Билли Грэма". Похоже, мои слова не произвели на Билла особого впечатления. Он просто выдал мне мой чек и вернулся к работе. Я понял, что он тоже никогда не слышал о Билли Грэме. Я вышел из огромного холодного здания, по которому гуляли сквозняки на солнечный свет. Казалось, даже погода говорила: "Да, это воля Божья". Настало время сообщить чудесные новости родителям. Они были набожными, исполненными духом христианами. Я знал, что они придут в восторг. А за обедом вечером я объявил: "Господь призвал меня присоединиться к Биллигрему. Я еду в Миннеаполис". Родители просто сидели, смотрели на меня и жевали, не произнося ни слова. Наконец мама спросила: "А как же твоя работа? Я уволился?" Папа спросил: "Они знают, что ты едешь, что им написал или позвонил им?" "Нет, я полагаюсь на Бога, всё в его руках". Я сказал, что полученных на заводе денег мне хватит на железнодорожный билет до Миннеаполиса. А где ты остановишься? Спросил папа: "О, Господь всё предусмотрел. Мне нужно просто подчиниться его воле и ехать". Я рассказал им о видениях, и на глазах у мамы выступили слёзы. Очевидно, чудесное прикосновение Господа к моей жизни глубоко взволновало её. "Я готов идти по назначенному мне пути в твёрдой вере", сказал я. "Я готов положиться на Господа и отправиться в Минеаполис". "Ладно", сказал папа.